Обрадованный тем, что не придется в одиночестве сидеть перед кольцом с салфеткой, Жюльен принял предложение. Адвокат жил в старинном дворце в самом центре старого города за ратушей. Ворота дворца, такие же тяжелые и высокие, как и ворота консульства, выходили на узкую улочку, когда-то облюбованную художниками и поэтами. Дворец Сьёбнер возвышался в самом ее конце. Больше двух столетий под благожелательным взором Герцогов Юбнер из поколения в поколение, проживавших в этом дворце, здесь процветала одна из первых Академий Возрождения, лишь на несколько лет уступившая пальму первенства Академии Барди во Флоренции. В ее гостиных зарождалась европейская музыка, в ее библиотеке среди старинных планисфер и карт заново рождалась география. Уже давно на знаменитой улочке царил покой, а дворец Юбнер превратился в музей истории города, президентом совета которого стал адвокат Тома. — О, как мило с вашей стороны! Посвятить часть своего драгоценного времени скромному помогоморателю! — воскликнул адвокат, встречая Жюльяна в дверях. В его квартире вели очень крутые ступени, продолжавшие парадную лестницу со статуями из черной бронзы. Винар вошел в небольшую прихожую с полом, высланным белым и черным камнем, украшенную двумя мраморными скульптурными изображениями священников XVI века в духе Бернини. Толстая горничная приняла у него пальто, повесила его на деревянные плечики, выдрузила их на вешалку. Адвокат предложил ему пройти в гостиную, откуда доносились голоса. Узкий коридор был обит старинным шелком и украшен барельефами, похожими на куски от саркофагов. С нашим другом солером вы уже знакомы. Архитектор с бокалом в руке поднялся навстречу Жюльену. Его примеру последовал его собеседник, на прусский манер склонившийся перед новым консулом. «Меня зовут Масканиус. Это мои статуи загромождают до сих пор ваш дворец». Как только снег подтает, и грузовик сможет въехать во двор, обещаю вам все вывезти. Оба гостя были в смокингах. Адвокат в домашней велюровой куртке темно-зеленого цвета. Жюльену стало неловко. Он не переоделся и был в том самом сером шерстяном костюме, в котором провел весь день. Но вот хозяин подал ему бокал шампанского и поднял свой в знак приветствия. «Мы у старых холостяков», — бросил он. «Надеюсь, вы не очень соскучитесь в нашем обществе. Знаю толк в женщинах, как и во французском шампанском. Не заблуждайтесь на сей счет. Я положил себе за правило не позволять ни одной из них переступать порог этой квартиры. Клятва старого холостяка, которую мои друзья Солер и Масканиус дали вслед за мной. Это отнюдь не мешает проявлению наших сердечных привязанностей но в другом месте у себя же мы верны к клятве и остаемся одни. Помолчав, он поспешил добавить с робким смешком. Или же доставляем себе удовольствие, принимая высокого иностранного гостя. Пока Жюльен, озябший по дороге, согревался у камина, адвокат пустился в пространные рассуждения, описывая свое пристрастие к Франции, а заодно и пристрастие французов к где он появился на свет, как и его друзья Соляр и Масканиус. Друзья перебивали его, каждый пытался перещеголять другого, расхваливая красоты города, которым они гордились, и красоту Парижа, где у архитектора была квартирка. Жюльен, не имея возможности вставить хоть слово, слушал и осматривался. Гостиная была невелика, со множеством низких и круглых столиков, На одной ножке, сплошь уставленных скульптурными фрагментами, камнями, разными пирамидами и другими вещицами из мрамора, которые вошли в моду Вен, когда его последние правители, позабыв о былом меценатстве, превратились просто в тонких ценителей искусства. Да-да, у меня слабость к дурному вкусу моего деда который, в свою очередь, питал большую слабость к дурному вкусу великого герцога Ажнеста, чьим душеприказчиком являлся, заметил адвокат. Толстуха горничная объявила, что ужинать подано, гости прошли в столовую. и Из последующей беседы Жюльян мало что уяснил, кроме пожилой одного. Адвокат много разъезжает между Н, П и Парижем, куда призывают его французские дела. Когда же он захотел узнать больше, адвокат улыбнулся. «О, я занимаюсь не только государственными делами, но и делами некоторых ваших соотечественников, которые столь любезно доверились мне», — только и сказал он. Затем он увлекся новым рассказом, на этот раз о Таланте Соляра, выбрав которого для реставрации дворца Сорокко, консул проявил истинное здравомыслие, а также о богатстве коллекции Масканиуса, которую тот, кто является в конце концов хозяином дворца, поскольку дворец принадлежит Франции, вскоре оценит. Архитектор и антиквар вновь перебили его, чтобы в свою очередь воздать ему должное.